Глава шестая. Два темных полудурка потешались над отцом, но убирать щит все же не торопились. Не исключено, что догадывались о возможном подвохе. Только это их не спасло. Из пола под ними жахнуло такое жаркое пламя, что крик боли быстро оборвался и застыл в их глотках. Огонь заполнил их защитную сферу изнутри, а когда-то рухнуло, вырвался наружу. Отец резко взмахнул рукой, рассекая ладонью воздух, и огонь погас. На полу лежали два скрюченных обугленных тела. «С уходом еще двоих темных мир стал чуточку светлее», — пробормотал отец, глядя на плоды своего мастерства. «Давненько я этим не занимался, даже немного соскучился». «Да нет проблем, пап. Поехали со мной в Москву», — хмыкнул я. «Там для тебя работы полно». «Сегодняшний день показал, что у меня ее и здесь полно. Осталось только найти способ выявлять эту гадость втихаря, чтобы они не заподозрили неладное, а потом по одному мочить в сортире, как завещал наш великий император. «Твои сотрудники давно проходили медосмотр?» — спросил я, хитро подмигивая. «Темные не пойдут кровь сдавать», — покачал он головой. «Не думаю, что простые рабочие и младшие чины встанут на путь тьмы. Как показала практика, адептами становятся представители более высокого сословия, а правление концерна проходит обследование в элитных клиниках. С правлением проще. Собери экстренное совещание. Я помогу тебе потом составить список предателей. А кто из работников не пройдет, придется проверять самостоятельно, шилом в задницу». «Думаю, мы найдем менее жестокий способ идентификации, если в этом возникнет необходимость. Так ты сможешь разглядеть темного среди обычных людей?» «С недавних пор». «Господа Строгановы, разрешите вас прервать на минуточку?» — вмешался Витя. «Да, молодой человек», — ответил отец. «Если я правильно понял, это новый экспериментальный вертолет?» «Именно так», — кивнул отец. «Мне кажется, я понял, что ты хочешь спросить. Нисколько не возражаю, можешь лететь в Москву на нем. Все равно после завершения испытаний мы собирались доставить его на выставку в Подмосковье. Единственная просьба — можете как угодно исследовать это устройство, разбирать его на молекулы, но сохраните сам вертолет в целости». Мы сможем воспроизвести его снова, но основная суть исследования — это совершенно новый двигатель. Сделать такое же до начала выставки мы уже не успеем. Я вас понял, Дмитрий Михайлович. Можете по этому поводу не переживать. Нас интересует только само устройство, а вертолет в данном случае — лишь способ быстрой доставки. Тогда в добрый путь. «Ты полетишь со мной?» — обратился ко мне Витя, так и не решив, по какому имени ко мне обратиться при отце. «Паша не полетит», — ответил отец, развеяв его сомнения. «Этот вертолет его не выдержит». «Как так?» — пришла моя очередь удивляться. «Я же летал на вертолете совсем недавно». «Тебе сказали, садись в любой?» «Нет, тебя показали, в какой именно». Это специально подготовленный военный вертолет, а не самолет гражданской авиации. Этот с тобой не полетит. Понял, кивнул Витя. Тогда я не буду ждать, а вылетаю прямо сейчас. Руководство требует доставить устройство и чертежи как можно скорее. Загадочное устройство вернули на место, и вертолет снова стал невидимым. Отец нажал пару кнопок на пульте, открыв огромные створки на крыше. Как и все остальные, я вжался в стену, чтобы не сдуло. На всякий случай прикрыл уши ладонями. Как оказалось, последний я сделал напрасно. Взлета вертушки не было не только видно, но и слышно. О том, что взлет произошел, свидетельствовали только мощные потоки воздуха. Когда ветер утих, створки крыши поползли обратно. Совещание, на котором должен присутствовать весь руководящий состав, вплоть до начальников смены, состоялось в Большом актовом зале административного корпуса. По количеству стекающегося народа можно было оценить размеры предприятия. Мы смотрели из окна небольшого кабинета на третьем этаже над центральным входом. «Охренеть!» — выдавила Андрей, оценивая грандиозность предстоящей операции. «И ты реально сможешь всех проверить?» — покачал головой Антон. «Я тут нашла в столе блокнот и ручку», — сказала Кэт. «Будешь быстро диктовать мне ряд и место, я запишу. Нужно еще, чтобы кто-то из доверенных людей твоего отца вписывал имена, иначе эти цифры не будут иметь никакого значения». «Ну, если только сказать им, а я вас попрошу остаться и подождать, пока мы всех перебьем», — хихикнул Андрей. «Скажи отцу, чтобы речь затянул повыразительнее и с кубометром пафоса», — перебила его Кэт. «Если темных окажется много, понадобится время». «Мы с ним так и договаривались», — кивнул я. «Фишка еще в том, что мне придется переться туда в броне, иначе я никого не распознаю. А если при один, паладина некоторые сразу ломанутся на выход», — уточнил Антон. «Из зала два выхода основных и два запасных». Вы с Андреем возьмете на себя основные. Все четыре будут прикрывать еще личная охрана отца и охрана завода. Все проверены, бывшие военные». «А я-то что буду делать?» — возмутилась Кэт. «Просто секретарем поработаю?» «Не только. Думаю, чтобы все-таки не распугать всех сходу, накинешь на нас невидимость». «Хоть какая-то от меня польза, правда? А то уже хотела писарем в штаб податься». «Хватит прибедняться», — высказал Андрей. «Твой крик Бенша столько раз выручал. Может, и сейчас пригодится». Наступило назначенное время. Мои бойцы и охранники, ненавязчиво со скучающим видом, заняли свои позиции. Начальники цехов и основных подразделений заняли место в президиуме. Отец вышел на трибуну. Несколько сотен в зале замерли в ожидании, желая узнать, ради чего их внезапно сдернули с рабочих мест. Я осторожно выглянул из-за занавеса, чтобы одним глазком окинуть зал. Твою же мать! Как разобраться в таком количестве? Одна только надежда, что темных среди них немного. По территории предприятия я передвигался в костюме, чтобы не привлекать внимания. Теперь за кулисами снова принарядился в броню. «Ну что, ты готов?» — дежурный вопрос к сущности. «Надеюсь, сегодня без капризов?» «Не понимаю, о чем ты?» — прошелестела в голове. «Я всегда здесь». «Тогда погнали. И не смей меня подвести». Кэт встал рядом со мной, развела руками, и воздух вокруг нас мелко завибрировал, как над раскаленным асфальтом. Стараясь не коснуться кулис, а самое главное — не топать, Мы вышли на сцену и встали по центру на самый край, между собравшимися в зале и презезиумом. Я обвел глазами зал. Да, темные здесь были, но не так уж много. Едва заметные серые столбы струились в потолок дюжиной присутствующих. Я продиктовал Кэт координаты каждого. Можно было уходить обратно за кулисы и отдать списки начальнику охраны, что я и собирался сделать. Развернулся, чтобы идти обратно, и увидел уходящий в потолок серый столб над заместителем генерального директора, который сидел ближе всех к трибуне, с которой продолжал вещать отец. Меня он не видел, зато я видел, как он готовится к атаке. Еще немного, и он прикончит ничего не подозревающего графа Строганова. «Ну, ждутки!» Я влел силу в громовержцев, и в один прыжок оказался перед этим гадом, всаживая пылающий клинок в область сердца. Беззвучно открывая рот, темный схватился за клинок. Огонь охватил его руки и начал расползаться по телу. Несколько секунд я сбил ногой пылающий труп с меча. Естественно, я теперь стал ведьмом для всех. Кэт за мной не успела, и по залу прокатился изумленный возглас. Люди начали вскакивать с мест, но вмешался отец. «Все успокойтесь и сядьте на свои места», — прозвучал его сочный бас из динамиков. «Это императорский паладин. Он приехал, чтобы помочь разобраться с темными магами. Вам ничего не угрожает». Зал продолжал роптать, но уже тише. Я подошел обратно к краю сцены и сделал пару финтов фланкировки, после чего поклонился залу. «Ну, теперь точно народного пора давать. Можно и Тэфи в придачу». Толпа в зале никогда раньше не видела паладину в сияющих доспехах и с пылающими мечами в руках. Аплодисменты сменились овацией. Я еще немного повращал клинки и отработанным движением отправил их в ножный. Несколько присутствующих по понятным причинам оказались не в восторге и пытались ненавязчиво пробраться на выход». К их рядам неторопливо шли охранники. Значит, Кэт уже передала список, и тёмных начали окружать. Один из тёмных внезапно решил прорываться любой ценой, пока не поздно. Немного непривычно видеть, как человек в сером комбинезоне и каске перепрыгивает через несколько кресел, сбивает с ног охранника и устремляется к выходу. Пули хлестнули по спецодежде, но в ней оказался энергетический щит — Зато добрый заряд из бластера разнес ему грудную клетку и окрасил черной кровью дверь. От пытавшегося сбежать остались только ноги и то, из чего они растут. Теперь в зале осталось только одиннадцать засланных казачков. «Теперь я точно знаю, что здесь есть посланники тьмы». На фоне воцарившейся тишины раздался из динамиков спокойный и уверенный голос отца. «Если вы сдадитесь добровольно, обещаю сохранить вам жизнь. Будьте благоразумны, вы окружены, и шансов на побег нет». Сидевшие в зале сравнялись цветом лица с белыми халатами и серыми комбинезонами. Все вертели головами в поисках адептов тьмы. Можно подумать, что они смогут их отличить от нормального человека». Те, кто пытался протиснуться к выходу, давно заняли свои места в надежде, что их не смогут рассекретить. Над тем, что сидел в шестом ряду, серый стол был более плотным, чем над другими. Вместо халата и комбинезона, как на большинстве, на нем был добротный черный костюм. Возможно, представитель темной элиты. По выражению лица он ничем не отличался от сидевших рядом. Если бы я не увидел особую отметку, ни за что бы не подумала, что он темный. В это время список темных оказался в руках отца. Никифор Титович, прозвучало в динамиках удивленный голос отца. Господин в черном костюме удивленно вскинул брови, а те, что сидели рядом с ним, попытались отстраниться. Встаньте, пожалуйста. Я? Удивился, названный по имени Темный. — Ваше свидетельство, я не понимаю, почему вы уделили мне внимание. Что со мной не так? — Павел Петрович, неужели я ошибаюсь? — решил уточнить отец. — Никак нет, ваше свидетельство. Все верно. — кивнул я. — Господа, сидящие рядом с Никифором Тетовичем, пропустите его, чтобы он смог подойти к трибуне. Пять человек, отделявших его от прохода, поторопились выполнить просьбу владельца и гендиректора концерна но не столько из уважения, сколько из догадки, что этот самый Никифор является адептом тьмы. Мужчина в дорогом черном костюме окинул брезгливым взглядом шарахавшихся от него сотрудников и неторопливо пошел в сторону трибуны, сохраняя важную осанку. «Уверяю вас, Михаил Федорович, это какое-то недоразумение», пожал он плечами и обратил взор ко мне. «С чего вы решили, молодой человек, что я могу быть темным?» «Я работаю на этом предприятии больше двадцати лет. Работники меня боятся, но уважают. К моей работе никогда не было нареканий свыше. Я ведь правду говорю, Михаил Федорович». «Абсолютную», — кивнул отец. «Я доверял вам самые сложные задания и всегда получал положительный результат. К вашей работе никогда не было претензий». И как добросовестного работника и организатора сложных технологических процессов, я не хочу вас стереть. Именно поэтому мне нужно подтверждение, что Паладин не прав. Проколите палец булавкой и покажите каплю крови». После этих слов воцарилась напряженная тишина. Мне было не совсем понятно, зачем отец это все затеял. Я видел только один вариант — спрыгнуть со сцены и отрубить ему голову. Просто хочет его спровоцировать? Результат ведь понятен заранее. Или только для меня? Но, ваше сиятельство, зачем это все? Я боюсь вида крови, всегда падаю в обморок. Никак нельзя избежать проверки подобным образом. Нет, ники Фортитович. Или вы делаете это сейчас, или мы вас арестуем с применением блокирующих магию наручников. Тогда проверка будет произведена без вашего согласия. Думаю, такой вариант вас не устраивает, верно? Вы правы, Михаил Федорович. Лучше я сам. Господа, есть у кого иголка или булавка?» — спросил он, обернувшись к первому ряду. Желающих помочь с этим оказалось немало. Ему протянули несколько колющих инструментов, в том числе шило и перочинный нож. Никифор Твитович без раздумий выбрал шило. Все затихли в ожидании. Мужчина поднес острие ошилок к указательному пальцу и остановился. Мне сначала показалось, что он и правда собирается это сделать. Просто собирается с духом. Но чуйка не подвела. Ему нет смысла обнародовать свою причастность и просто сдаться. Дальнейшие события произошли буквально за секунду. Вокруг его тела взвились темные струи дыма шило превратилось в призрачный полутораметровый меч, и он прыгнул с места, собираясь приземлиться перед трибуной и опустить клинок тьмы на моего отца. Я прыгнул на перерез, замахиваясь пылающим громовержцем, но меня опередил объятый синим пламенем топорик, вошедший темному в грудь. Через долю секунды мой меч прошел через ключицу с одной стороны и вышел под мышкой с другой. Голова и рука, державшие начавший таять призрачный меч, упали на пол отдельно от тела, разбрызгивая черную кровь. В этот момент резко активировались оставшиеся десять темных. Поняв, что пощады им не будет, они начали раскидывать мешавших пройти и рваться на выход. Все находившиеся в зале повскакивали со своих мест, и началась грандиозная потасовка — Стрелять в дерущуюся массу опасно. С большей вероятностью пострадают невинные, которых в десятки раз больше. Но темные были в десятки раз сильнее. Возле выхода, к которому они стремились, я оказался через несколько секунд. Первый темный, который смог пробиться, расшвыряв всех на своем пути, оказался прямо передо мной. Его сердце на острие пылающего меча. Двое пробившиеся вслед за ним видели, как его тело упало к моим ногам. Они застыли в нескольких метрах от меня и начали швырять сгустки тьмы. Сущность сработала незамедлительно, соткав невидимую сферу щита. Черные комья размазывались по ней и бесследно исчезали. Я пошел им навстречу, чтобы суметь дотянуться мечом, но все оставшиеся в живых адепты тьмы сбились в кучку, сделав общий щит. К чёрным комьям присоединились такого же цвета змей, которые начали окружать меня со всех сторон. Вокруг места стычки образовалось свободное пространство. Люди лезли друг на друга, чтобы оказаться как можно дальше. Тёмные уже не выглядели испуганными и обречёнными. Они плотным строем надвигались на меня, всё больше веря в успех, а я отчаянно вертел мечами, стараясь успевать отрубать головы змеям. Их, щит созданной сущностью, почему-то не сдерживал.